Амаглеба-23 Здание 23 по бывшей Вознесенской улице представляет собой хорошо сохранившийся Тбилисский городской дом начала XIX века, а, возможно, и более раннего времени. Все его части сгруппированы вокруг внутреннего двора. На улицу Амаглеба выходит оштукатуренный главный фасад с двумя симметрично расположенными деревянными балконами, которые украшены резными деталями. Здание имеет два этажа и поставлено на высоких сводчатых подвалах. Крыши двускатные, частично покрытые черепицей, частично жестью. Основным материалом дома служит плоский квадратный грузинский кирпич. Кое-где фактура кладки проступает на стенах. Внешний вид дома сдержан и гармоничен. Его декор и объемно-пространственное решение являются синтезом позднего безордерного классицизма и местных архитектурных традиций. Плоскость фасада оживлена тягами простого профиля. Над прямоугольными окнами первого этажа размещены строгие сандрики. Окна второго этажа имеют полуциркульное завершение. Их архивольты, через которые проходит профилированный выступ, важный декоративный элемент фасада. Замкнутый прямоугольный двор опоясывают деревянные галереи с колоннами тосканского ордера. Часть галерей перестроена. При всем стилистическом единстве здания бросается в глаза совершенно разный характер оформления двух его балконов на главном фасаде. Левый украшен тонкими стройными балясинами, повторяющими форму последних на дворовых галереях. Ограждение правого балкона выполнено в технике пропильной резьбы и носит ориентальный характер. В адресной книжке Герценштейна 1898 года в доме 23 по Вознесенской улице значится городское кредитное общество. В доме 25 Чутумов Иван Фомич, а в доме 23-Б по второму переулку от Вознесенской улицы указан Чутумов Георгий Иванович. В кавказском календаре на 1900 год в разделе «Адреса лиц гражданского ведомства» по адресу улица Вознесенская, 23, указан Глоба Федор Васильевич. Согласно справочно-адресному альбому «Вести Флис» 1906 года В доме 23 по улице Вознесенской проживал врач Пантюхин. Рассказывает Дато Сулакаури. Наш дом – один из первых домов в Салалаке. Он состоит из двух частей. Старая часть конца XVIII века, а вторая часть – начала XIX века. В старой части дома стены 1,2 метра, а во второй – метр. И на первом этаже потолок с водами. Мой прапрадед поставлял в город уголь. Он был богатым купцом. У него были духаны, разные магазины. Моего прадеда, который жил в доме 23, Пуама Глеба, звали Сергей Чутумов. Он был армянин. Сейчас в этом доме живет наша дочка Даро. Где проходит Вознесенская улица, раньше протекала река Салалаки. И дом стоял у реки. По сути, этот дом трехэтажный. Потому что первый этаж — это полуподвал. Погреб у нас интересный. Он был сделан для хранения вина. Там одна и та же температура и летом, и зимой. В доме была пекарня и большая печка. Печку мы убрали. Зря, конечно. То есть это такой настоящий тбилисский дом. Раньше отец говорил, что тут было очень красиво, потому что шла река, а трамвай поднимался и спускался по берегу реки. Потом реку убрали под землю. Моя бабушка была немка. Она родилась в Баку в начале 1900-х. Ее отец занимался там нефтяным бизнесом. Когда бабушке было два года, ее родители разошлись, и ее мать, моя прабабушка, переехала в Тбилиси. Здесь прабабушка вышла замуж, он был старше лет на 10-12. Его звали Сергей Чутумов. Детей у них больше не было, этот Чутумов вырастил мою бабушку, потому что через пять лет прабабушка умерла. Прадед оставил своей приемной дочери все движимое и недвижимое имущество. Здесь везде жили Чутумовы. И они чуть с ума не сошли, что дядя оставляет все какой-то немке. Раньше это был дом Чутумовых, а потом все перешло моей бабушке Антонине. Потом началось переселение немцев. Моя бабушка поменяла фамилию на Чутумову. Потом она вышла замуж за грузина и поменяла фамилию еще раз. Мой дед был из Абхазии, его звали Иван Лаква. У них родились пять девочек. Мою маму звали Мирза Ивановна. Дед так хотел мальчика, что девочку назвал именем мальчика. Мирза мужское имя. Мерза Был у нас такой поэт. Бабушка была умная женщина. Столько раз меняла фамилию, что никто не догадался, что она немка. И она не говорила об этом и по-немецки не разговаривала, только по-русски говорила и по-грузински. Я даже говорил ей «научи меня, бабушка, немецкому языку». Она говорила «нет, я дала клятву святому Георгию». Она даже вероисповеда не изменила и ходила здесь, в храм Кашвети, который расписал Ладо Гудашвили. И она мне так свою родную немецкую фамилию и не сказала. Ее родной отец немец приехал в Тбилиси примерно в 1921 году. Ей тогда было лет 13-14. Он сказал ей, «Ты у меня единственная дочка. Что ты здесь делаешь, в Тбилиси? Поедем со мной в Германию». Она сказала, я тебя вообще не знаю, мой отец — Серго, он меня воспитал. Тогда родной отец забрал ее погулять по городу, а Сергей Чутумов очень переживал, думал, что она не вернется. Эта бабушка сама так интересно рассказывала. Когда она вернулась и посмотрела в окно, то увидела, что Сергей стоял у окна и ждал, вернется она или нет. И она вернулась и осталась у Серго. Раньше в Тбилиси жило очень много немцев, и деревни немецкие были... «Моя бабушка летом детей туда брала. У нее их пятеро было, трое остались, двое умерли. Она очень строгая была. Нарезала один тонкий кусок хлеба и давала мне. Я говорил, бабушка, можно еще один?» А она говорила, «Нет, не надо объедаться». И все. Очень строгая была. Если не положишь вот здесь сорочку на свое место, вот здесь штаны, то она могла ночью разбудить и давай клади все на место. Я говорю, бабушка, почему ты меня будешь? «Ана, потому что ты солдат, ты должен одеваться быстро». И еще она заставляла меня пить кофе с молоком. «А я не любил кофе с молоком и говорил, я хочу чай. А на чай пьют англичане, мы пьем кофе». И все. Потом, когда я вырос, то понял, что она меня научила дисциплине, такой немецкой дисциплине. Моего второго деда звали Самсон Сулакаури. Он родился в 1899 году. Его мать была чеченка, отец — грузин, тушинец. Мы — тушинцы. Наше родное селение Парсма. Самсон окончил Тифлийский театральный институт, был учеником и ассистентом Коте Марджанишвили. Работал актером, писал сценарии для кинематографа. Самсон был одним из первых кинодраматургов Грузии. И он не снимал от Билиси, он всегда снимал о горах. Дед Самсон хотел, чтобы мой отец стал кинооператором отец стал кукольником. Но очень помогла ему та школа, потому что мой отец все изучал, фотографировал в селениях. Это ему очень помогло. Если бы он дожил до того дня, когда моя дочь Даро стала фотографом, то с ума бы сошел от радости. Отца звали Карл Самсонович Сулакаури. В горах очень интересные имена — Давид, Карл и Саак. Мы вообще очень долго жили в Москве, потому что многие фильмы отца снимались там — «Волшебник изумрудного города» отец снял в Останкино, а куклы из фильмов теперь остались у нас в доме. Помню, летом мы жили в Подмосковье в Болшево, в доме кинематографистов. Один кукольный фильм отец снимал три года. Ему было тяжело оттуда ездить, и ему дали номер в гостинице «Космос». Оттуда он каждый день ходил в студию. Мой дед просидел в ГУЛАГе 13 лет. Моя тетя тоже сидела. В 22 года ее арестовали, а когда она вышла, то ей уже было больше 30 лет. До 1960-х годов деду не давали права жить в столице в Тбилиси, и он жил в Телави. Дед вышел, кажется, в 1955 -м. В 1958 он сделал фильм «Две семьи». На просмотре встал, вышел и сказал, что больше фильмы снимать не будет, потому что он очень отстал от кино. Он был учеником Марджанишвили, и первый фильм сделал вместе с ним, а потом уже занялся кинодраматургией. Он очень интересные фильмы сделал. Я родился в 1952 году в Тлави Мой отец там делал спектакль, и моя мама приехала посмотреть его, не смогла вернуться в Тбилиси, и я родился там. Мама потом там осталась и преподавала русский язык. Я там рос до двух-трех лет. Жить мы в Тбилиси тогда не могли. Дед вернулся обратно в Тбилиси только в 1960-е. В Тбилиси мы жили в Чугурети на той стороне. У нас был дом, очень хороший дом. Балконы выходили прямо на Куру. Дома давно нет. Отец даже как-то раз поймал рыбу с балкона. Да, дома нет. Такой город снесли. С ума сойти. Отец сделал кукольный театр в Гурджании. Потом кукольный театр в Руставе. Потом он был учеником Сергея Образцова. И Образцов сказал ему, «Карл Самсонович, давайте делайте фильмы, не надо делать кукольные театры». И отец стал пионером, одним из первых, кто сделал кукольный фильм в Грузии. А в доме на Вознесенской жили дед, мой и бабушка, и еще тетя. Я жил в доме примерно с первого курса. До этого мы жили в Чугуретте и в Руставе. В советское время дом тоже уплотняли. У нас оставалась только одна комната. Во время войны бабушка заселила из Одессы беженцев-евреев. Потом даже приезжали внуки, по воспоминаниям говорили, что моя бабушка... Вот тут жила и смотрела на ноги прохожих, потому что окна были в полуподвале. Потом постепенно отец и мать жильцов отселяли, но три-четыре семьи там еще остались. Где сейчас подвал, там была моя мастерская. А потом отец сделал там театр. Та часть дома, которая конца XVIII века, она не очень переделана, а сторона XIX века переделана. На первом этаже осталась комната отца. Там у него коллекция кукол, которые играли в кукольных фильмах. У нас музей кукол там. Старые обои, которые отец сам клеил. Афиши. Архив отца там и хранится, на Давидашвиле. Советское название улицы Амаглеба. Брат моего отца Арчил Сулакаури был известным поэтом. Он дружил с Белой Ахмадулиной, Вознесенским. Все они приезжали к нам в дом на Давидашвили. Дядя очень дружил с Пастернаком, был на его похоронах. Я на самом деле по паспорту тоже арчил. В полуподвале в советское время была милиция. Сейчас нам принадлежит весь первый этаж, подвал, часть на втором этаже и весь третий этаж. С Нино мы поженились в 1980-м. В 1982-м родилась Элисо, в 1985-м и мы уже жили в доме Габашвили. Когда была война в 1990-е, в доме оставались отец и мать. Они не уходили. Отец потом говорил, «Господи, всю свою молодость в очереди за хлебом стоял, и сейчас опять в очередях стою». Бабушка с дедушкой там жили, пока не умерли. Дедушка умер в 1970-х. Сначала в 1960-м умер Самсон Сулакаури, и после него умер дедушка. А бабушка умерла, когда я был на пятом курсе. Она ногу сломала, так бы еще пожила. Бабушка оставила завещание на меня». «Моя дочь Даро переехала в дом, когда замуж вышла, примерно четыре года назад. Получается, что в доме жили мой дед, бабушка и тетя. Потом тетя уехала в Абастумане. Затем обратно приехала и с родителями жила. Я, конечно, к бабушке и дедушке ходил. И мои родители тоже ходили. Потом мы переехали и жили вместе с бабушкой. У бабушки была отдельная комната. Она очень много читала. И еще в доме на первом этаже... В полуподвале находился известный в Тбилиси ресторан «Шави Ломи» «Черный лев», названный по картине «Нико пиросмани В то время на одной из стен дома было изображение граффити черного льва.